Часть пятая. Солнце Высший Аркан Таро Солнце полдень Ле Солей. символ победы, триумфа, радости, счастья. Означает достижение чего-то важного, исполнение желаний, прилив сил, уверенность в себе, благополучие, здоровье, душевный мир, примирение со своей теневой стороной. Успех не за горами. Все трудности будут успешно преодолены. В ряде случаев символизирует истину, стремление к свету, тихое счастье. Перевернутая карта не исключает успеха, но лишь после значительных усилий, не сразу и не в полной мере. Возможны недоразумения, неудачи, ложные представления о цели, самообман, срыв планов, крушение надежд. Может также означать вспыльчивость, гнев, раздоры, иногда проблемы со здоровьем или не самые приятные семейные хлопоты. Восхвалять государей за достоинства, которыми они не обладают, значит безнаказанно наносить им оскорбление. Франсуа де Ларош-Фуко. Глава 1. Толигоя. Ракана. Бывшая Аллария. 399 год. Круга скал. 24-й день осенних молний. Это случится сегодня. Сегодня. Уже через два часа. Альда наденет корону предков, и неважно, что сломленный болезнью и предательством Эрнани отрекся не только за себя, но и за сына. Завещание считается законным, лишь когда завещатель находится в здравом уме и его воля свободна. Эрнани обезумел и был вне себя от того, что садил его маршал. Найденное письмо — письмо безумца. Ричард Огдал был согласен со своим сюзереном, почти во всем, но не в том, что Прид спасал Толигою. Эктор, как и все спруты, думал только о себе, а король... Король решил, что каналийский шат и марагонский бастард лучше, забывшего честь и присягу маршала. Но неужели Ирнани в самом деле убил Шарль Эпене, присягнувший Аллару и принявший из его рук маршальскую перевесь? Или герцог не смог пролить кровь раканов, и это сделал Рамира? Правды теперь не узнать. Да и кому она нужна, эта правда? Прошлое есть прошлое, оно мертво, а жить нужно настоящим во имя будущего. Только Ракану по силам возродить и защитить великую империю. У древней крови свои законы и свои права. Ей не указ ни придуманные людьми кодексы, не подменивший истинных богов вымышленный создатель. Время ларов истекло. Альда призван Картианой на исходе круга, остальное значение не имеет. Сквозь проклеенные на зиму окна донесся праздничный перезвон. Принарядившаяся Ракана приветствовала своего государя. Герцог Огделл улыбнулся и надел орденскую цепь. На багряном бархате таинственно замерцали опалы, светлые и прохладные, как утренние созвездия. Для непосвященных Найри — одна из четырех блуждающих звезд. Для знающих истину — бессмертная спутница владыки волн. Правду сказать, Ричард слегка досадовал, что первым орденом Талегои стал именно этот. Воистину миром правят случайности. У ювелира отыскались прекрасные опалы, а посвященных богу скал золотистых топазов не хватило. Караса же Альда щел недостаточно дорогими. Конечно, лучше всего для Ордена элита подошли бы черные рои, но они, похоже, существуют лишь в легендах. Ричард Огдал глянул на часы, следовало поторопиться. Церемония расписана по минутам. Кортеж повелителя скал должен прибыть к парадным воротам без десяти одиннадцать, ни раньше и ни позже. Юноша еще раз проверил шпагу и кинжал, стараясь не думать о потерянном кольце. Древний камень исчез, с этим следует смириться. Хотя как чудесно было бы вручить сегодня Альда, заветный Карас. Ричард задумчиво тронул родовой перстень. Каждому свое. Камень из меча раканов не принадлежал герцогу Огдалу. И покинул его. А отцовское кольцо вернулось. Значит, так нужно. Сожаление удел слабых. Сильные ничего не оплакивают и ни о чем не жалеют. Монсеньор. Джереми хоть и вырос в каком-то городишке на границе с Каданой, выглядел заправским надорцем. «Кони оседланы, эскорт готов. Иду». Почти сбежав по усланной золотистыми коврами лестнице, юноша выскочил на крыльцо. Самый короткий день в году был наполнен счастьем и солнцем. Казалось, сама зима празднует победу Раканов. Ричард взлетел в седло, и его закружила и понесла невозможная, сияющая радость. Такого с герцогом Огдалом не было даже у дарамы, когда он мчался на вражеской конницы. Тот восторг был сродни Кассере. Нынешняя радость звенела и плясала, словно ручей с волшебной водой. Повелитель скал, любил весь мир, от ушедших за горизонт звезд до последнего нищего и знал, что его тоже любят. Пакостные надписи на стенах не в счет. Трусость жалит, пытается ужалить по ночам, но мерзавцам не удастся испортить праздник. Ричард ехал сквозь радостный перезвон, заставляя Воронову с загаром алмаза переступать брошенные под ноги цветы. Бесмертников и золотых поздних астр было жаль, но цветы расцветают для того, чтобы их срезали. В миг высшей красоты смерть настигает розы. Насколько счастливее их краткий дивный век у дело сорняков, погубленных морозом. Убийца! Воющий вопль вырвал Ричарда из сияющей сказки, швырнув на забитую людьми улицу. Еще не соображая, что случилось, юноша дернул поводья, ленарец с диким ржанием вскинулся на дыбы, кованые копыта нависли над бьющейся на мостовой старухой в черном. «Убил моего сына! Убей меня!» — вопила женщина, потрясая иссохшими кулачками. «Сукин сын! Предатель! Душегуб! Лизаблюд раканий!» Выскочившие откуда-то цивильники ухватили ведьму под руки и уволокли. Старуха извивалась с изыргом, проклиная Дика, Сюзерена, Айнсмеллера, весь мир. Маншеньяр Нокс незаметно оказался рядом. «Не стоит задерживаться, это не ваше дело. Едем». Ричард пришпорил коня. Тот заржал коротко и обиженно, но с места не двинулся. На серой камне розовым снегом падали хлопья пены. «Розовым от крови». Спасая сумасшедшую, он порвал лошади рот. Бедный алмаз. Но возвращаться — дурная примета. Ничего, если бросить повод и править ногами, до конца церемонии они продержатся, а потом Джереми приведет Караса. Он — сеньор. Нокс, не скрывая тревоги, глядел на дрожащего линарца «Вам нужно сменить коня». По счастью, мы выехали с запасом. Вы сможете выпить бокал вина вон в той гостинице. Золотой щит — очень достойное место. Я там был совсем недавно. Ричард погладил жеребца по взмокшей шее, но конь словно бы и не заметил. Да, его лучше вернуть в конюшню. Беднягу жаль, и все же хорошо, что это не ставший почти родным Карас и Нессона. Полковник ждал. Он сказал все, что считал нужным, но настаивать не считал себя вправе. «Достойно. На всякий случай юноша вытащил часы. Времени в самом деле хватало, однако потом придется подоропиться». «Хорошо», — коротко кивнул Ричард, спрыгивая на землю и больше не оглядываясь. «Я подожду, но не задерживайтесь». Пурпурные тряпки, писано золото на шее и морды. Надутые, наглые, жадные, знакомые и незнакомые, но одинаково мерзкие. Только и людей, что Робер, Лац и Леви, ну и еще пять-шесть ребят Но сегодня наругаться с Альдо не станет. Во-первых, без толку. Во-вторых, какой не наесть, а праздник? Даже два, хотя Матильда предпочла бы один. Седая ночка — это весело. Очень весело, если ты дома и ни за кого не боишься. Ее высочество непреклонным жестом отпихнуло огромный парик с буклями и локонами и натянуло другой поменьше. Голова к вечеру все одно зачешется, как у блохастой псины, но это полбеды. Беда ждет за дверью, в шкуре победы. Аладка с отвращением оглядела запланившую зеркало каракатицу и плюхнулась в кресло. Недовольная камеристка убрала волосатое чудовище в ларец, ворча, что парик делал лучший гаивский куафер, а тот, что выбрало ее высочество, годится для исповеди, но не для коронации. «Помолчи!» — рявкнула Матильда просто для того, чтобы рявкнуть. «Его высокопреосвященство меня и без этого уродства исповедует!» Мармалюца сделала реверанс и убралась. Матильда торопливо выхватила фляжку с кассерой, глотнула и сунула сокровище за пазуху, благо оборки позволяли спрятать на груди хоть и спиратию. В такой день с утра не выпить, к вечеру повеситься или кого-то прирезать. Раздались шаги, и в гардеробную вошел, вернее, вступил Альдо. В чем только Матильда не видела внука, но сегодня он посрамил целый гаивский двор со всеми его мистериями недоваренный анакс влез в белую тунику, отрастившую то ли по осенм холодам, то ли в поисках благопристойности рукава отделанные как и подол золотыми пальметами. Дополнялись ей великолепие белые штаны, еще более белые сапоги, пять золотых цепей и кованный гальтарский пояс, на котором висела шпага. Кем золом убойтись не мог не выдержала вообще-то не собиравшаяся ссориться матильда. Империя начинается с мелочей. Внук и не думал, обижаться или злиться. Согласен, сейчас императорские одежды выглядят странно, но к ним привыкнут. «Императоры ходили с голыми коленками», — напомнила принцесса. «И вообще, тебе империя нужна или мистерия?» «Империя», — расхохотался паршивец, обнимая бабку. «Разумеется, империя. Хватит, не ворчи. Зимой по-гольтарски не походишь. Слушай, Матильда». «Слушаю». Огрызнулся ее высочество. «Я только и делаю, что тебя слушаю!» «А признайся, ты ведь хотела, чтобы я в доломан вырядился? И саблю нацепил?» «Да нацепляй хоть халтийскую балову», — хмыкнула вдовица. «Лишь бы на петуха в павлийних перьях не походил. Ну зачем тебе столько золота?» «Надо!» Лицо внука стало серьезным. «Четыре цепи, четыре великих дома и пятая цепь императора Ракана». Я не могу об этом говорить вслух, пока не могу, но знаки власти надену уже сегодня. В день зимнего излома. Нет, Джереми не промешкал. Он привел Караса даже раньше, чем Дик рассчитывал, но они все равно рисковали опоздать. Аллария ликовала, пробиваться сквозь праздник порой труднее, чем сквозь ненависть. Слава повелителям скал! закричала пухлая горожанка, швыряя в воздух, желтый чепец. Слава Огдалам! Да хранит вас святой Алан и святая Женевьев! Слава королю, сыну Игмонта! Ура! Да здравствует Альда! Долой Алларов! Слава Монсеньеру! Столько цветов, улыбок, добрых пожеланий! Почему добрые слова забываются, а проклятия впиваются в душу, словно репьи? Герцог Когдал никогда не видел эту старуху, уж тем более не убивал ее сына. Он вообще убивал только на войне. Но там нет сыновей и братьев, только враги. Если сын сумасшедший поднял руку на Раканов, герцог Огдал в его гибели не виноват. И солдат, убивший изменника, тоже не виноват. Но как объяснишь это матери? «Монсеньор!» Совсем юная девушка в белой вышитой шале выбежала на середину мостовой, прижимая к груди охапку увитых черными и золотыми лентами физалисов. Ричард свесился с коня, подхватил букет, поцеловал зовущие алые губки и оглянулся на Нокса. Капитан гвардии скал уже развязывал кошелек. Девушка схватила монетку и, словно бельчонок, юркнула в толпу. Ричард сколько мог проследил за ней взглядом, жалея, что не спросил имени. Ей можно было бы послать шали или бусы. помнится, в шкатулках на первом этаже оставался неплохой жемчуг. Юноша поудобнее перехватил цветы и тронул коня Шенкелем. Карас послушно ускорил шаг. он не понимал, как ему сегодня повезло Раньше был Люра, теперь Айнсмеллер и еще вопрос, кто хуже. Глядя на цивильного коменданта Раканы, Роберо Пене был готов согласиться, что красота — подарок Леворукова, по крайней мере, такая. Черноокий палач был блистателен в белоснежном мундире с золотой лентой через плечо и в белоснежной же шляпе с завитыми перьями. Конь у него тоже был белым и потрясающе красивым, хоть и годился только для парадов и прогулок. «Он сеньор», — доложил вешатель, — «в городе все в порядке». «На пути следования Его Величества и домов выставлена стража. Горожане одеты, как полагается, вы можете быть спокойны». «Благодарю», — кивнул Робер, отгоняя видение алацкой сабли, рассекающей господина цивильного коменданта вдоль перевязи. «Алва в Багерлее второго чуда не случится. Однако у меня есть определенные опасения, касающиеся так называемого графа Медузы». Взгляд вешателя затуманился. Знаете ли вы, что маэстра Александре подменили ноты? Вместо марша «Триумф Альда Ракана он обнаружил список столь любимой черню пляски на гробах. Это все? К сожалению, нет. В кухнях нашли листок с печатью Сузы-Музы, на котором был записан рецепт очищающего напитка на основе норианского листа. Самое сильное из известных в Золотых Землях слабительных. Господин Берхайм решил не рисковать, и все приготовленные заранее кушания были уничтожены. Остается надеяться, что больше сюрпризов не будет. Соцаришь? Вам не кажется, что пора? «Повелитель молнии пребывает вслед за повелителем волн», — напомнил капитан личной гвардии герцога Эпене. «Прид только что миновал зимний проезд. Можем подождать еще минут десять» а можем ехать похоронным шагом, это лучше, чем любоваться на Найнсмеллера среди спиленных каштанов. Робер потрогал украшенное браслетом айрис запястье и сухо поклонился цивильному коменданту. «Что ж, барон, встретимся у входа в Ноху. Сэц, едем!» Тихая, словно вымеченная незримой метлой улица, вливалась в другую заполненную народом. Под ноги всхоропнувшему драко, шмякнулся венок розовых и мортелей. «Да здравствуй, Топине! надсадный вопль послужил сигналом. Принарядившиеся горожане громко радовались воцарению Ракана и приветствовали повелителя молний, первого маршала Толигои, внука великого Гийома и так далее. От венков и букетов разила мертвечины, а взлетающие в воздух чипцы, шапки и шляпы казались не топырями. На углу зимнего проезда и оружейной на дорогу выбежала девица в белом и встала, выставив вперед охапку рыжих, похожих на фонарики цветов. — Жильбер, — бросил Робер, — возьми этот подарок и заплати. — Да, монсеньор, — откликнулся Сец Ариш. Робер досадливо дернул повод, объезжая девицу с визалиями или как там назывались эти рыжики. — Любопытно. Что получат крикуны за свою любовь? Деньги, хлеб, вино или просто спокойный сон? В глаза бросилось несколько то ли студиозусов, то ли подмастерьев в разноцветных куртках. Высокий рыжий вытащил из-за пазухи голубя и подбросил. Обалдевшая от свободы, холода и солнца птица едва не упала, но выправилась и затерялась среди крыши ветвей. «Да здравствуй здравствует Пине! заорал парень. «И находит в свинячьем стаде! Ура югу!» — подхватил второй. «Юг, снимай ракани тряпки! Мы с тобой!» «Давить север!» — завопил заводила, вскакивая на основание кованой ограды. «Долой таракана!» Несколько дюжих цивильников, расталкивая толпу, бросились к бузатерам, но те на прощание еще разок, проорав здравицу и пине, куда-то юркнули и исчезли. Робер обернулся. На лице сецарижа блуждала блаженная улыбка.